глава 9 «Ты подумал, где я им всем еду брать буду?» — пробурчал Хад, закопавшись в бумагах. «Мой названный брат, хоть и выглядел довольным, все равно нашел к чему придраться. У него, видите ли, еды на всех не хватит». «Заботиться о еде не твоя обязанность», — тут же встрял Ингар. Я даже не удивился, когда встретил Фасорги и его, и Баркса, шамана-клана. После того, что сотворил император, эта парочка могла двигаться только в одно место — к Хаду. — У князя вообще забот быть не должно, — поддакнул Баркс. — У тебя для забот вождикланов есть. Или ты решил всех сместить и властвовать единолично? — Да ну вас! — хат закопался в бумагах, оборвав разговор. — Заранрац, как долго мы сможем рассчитывать на ваше присутствие? — Мы здесь максимум на два месяца, — ответил верховный шаман Гоблинов. — Нужно найти места выращивания пятерых драконоидов. Никто из тех, кого мы привели с собой, этого не ведает. «Значит, либо ждем, либо продолжаем охотиться. Я предпочитаю второе. С новыми амулетами мы сведем потери к минимуму». «Об этом как раз я и хотел поговорить». Хат оторвался от бумаг, показывая, что продолжает следить за ходом разговора. «Нам нужны такие амулеты». «У вас есть свой конструктор», — гоблин указал пальцем на меня. «Наши законы запрещают помогать людям. Мы здесь не ради вас, из-за помощи герою. Как только закончим с тварями зверя, вернемся домой». «Тогда продолжайте охотиться и... и таскать нам пленников!» «Ты же сказал, что у тебя с едой напряженки!» «Не удержался я от сарказма!» «Мало ли, что я кому говорил!» хат пожал плечами и перешел на обычный язык. «Олег, вопрос тогда к тебе. Нам жизненно необходимы амулеты и оружие. Отложи все свои дела и займись этим вопросом. Как много ты сможешь делать в день?» «Конструктор ограничен в своем творении!» произнес Заранрац на ломаном северном, страшно картавя слова. Гоблин продемонстрировал, что он прекрасно понимает все то, что говорят люди. Убедивший, что заслужил всеобщее внимание, шаман продолжил уже на своем языке. Каждая копия отнимает у конструктора небольшую частичку жизненной силы. Думаете, я из-за лени перестал делать амулеты для остальных воинов? Нет, пятьсот штук — это тот максимум, ради которого я готов рискнуть своим здоровьем. Да и то вместе с шестью учениками. Я не знаю предел героя, но он не может быть больше трехсот предметов в месяц. Если больше, он начнет медленно умирать. Никакой отдых не поможет восстановиться, только обращение к великой силе. Мой учитель погиб именно так. Об этом ограничении заран раз успел меня предупредить еще в первые дни нашей тренировки. Причем работало это, как пояснил Гоблин, только на копирование. Создание чего-то нового не накладывает на мастера никаких ограничений. Можно хоть все свое время посвятить творению, проблем не будет. Но стоит заняться копированием, сразу появляется трудность. «Нужны два-три боевых отряда, человек по тридцать в каждом, плюс один разведчик на летающем кресле», — предложил Ингар. Этого хватит, чтобы защитить город от бандитов. Еще нужны штук пять кресел, чтобы организовать патрулирование территории. Мы должны четко понимать, откуда ждать беду. К тому же защита крестьян теперь ложится на наши плечи. Сколько конструктор должен отдыхать после усердной работы? «Я предпочитаю отдыхать в течение месяца», — ответил шаман. «Если у вас все, я бы хотел отправиться на охоту. Нам тесно в каменных городах. Здесь нет духов-хранителей». Тотемами гоблинов выступали деревья, причем я так и не понял, все или какие-то конкретно. Понятно лишь то, что в лесу они чувствуют себя достаточно вольготно. Гораздо лучше, чем посреди каменных джунглей. «Человек на шестьдесят с защитой оружия сделать не проблема», — решился я. «Может, получится сделать еще что-нибудь интересное, но это потом. Не хотите рассказать, что у вас произошло? С чего вдруг вождь шаман клана забрались так далеко от родного дома? Что за стройку вы тут развернули?» «Я решил скрыть осведомленность в происходящем. Интересно, какую версию происходящего расскажут мне родственники. Но больше всего меня заботило то, с каким маниакальным упорством Хат принялся отстраивать Фасорг. Весть о том, что Танлер разрушен, пришла сюда три дня назад. С тех пор работы не останавливаются ни на секунду». Люди работали в три смены, восстанавливая стены и здания. Причем, как я помнил, большую часть имеющихся у князя рабочих рук составляли женщины и дети. Три тысячи крепких мужчин, превратившихся в безропотных рабов, оказались для хада поистине императорским подарком. Я находился в городе всего два часа, а князь уже успел пристроить всех гостей к работе. И, как оказалось, немалую помощь ему в этом оказал бывший барон, носящий отныне имя Карак. Человек, с которым я собирался основательно пообщаться, ведь именно в его подвале был найден первый драконоид. Однако вновь мои надежды не сбылись. Оказалось, что ни отец, ни шаман не обладают полной информацией. Когда появились представители клана гадюка и рискнули своим здоровьем, предложив моим родственникам сдаться... Ингар с Барксом отправились к хаду, оставив клан на старейшин – 10 самых пожилых членов «Бурого медведя». За то недолгое время, что я их знал, у меня сложилось однозначное мнение – старость не всегда сопряжена с мудростью. Потому что эти старики казались мне совершенными глупцами, предлагая такие идеи, от которых волосы на затылке сами начинали шевелиться. Пришлось рассказать о том, что на самом деле происходит в мире – тогда я не понимаю почему вторая армия не дошла до фасорга нахмурился саахадт в том что нгара барс явится ко мне не стоило сомневаться а это вторая часть глобального плана я поведал о том что выяснил у гарепа и дополнил своими мыслями что южные гоблины решили сделать из этой территории плантацию для своих драконоидов возможно армия не собирается сюда идти зачем через два месяца здесь никого не будет час от часу не легче Теперь выругались вообще все. Собственно, поэтому я и притащил сюда гоблинов. Они должны помочь. Оружие и защиту я им дал. Когда закончат здесь, то оттянут на себя силы западников. двухслойную броню пробить не у всех получится. «Проверим!» — неожиданно произнес Баркс и вытащил свой небольшой меч. «Что-то мне подсказывает, что с твоей защитой не все так просто!» «Проверим!» — легко согласился я. «Попробуй проткнуть мне ногу и... Эй!» «Рану залечи, творец липовый!» Баркс вытер окровавленное лезвие и вернул его в ножны. Меч шамана настолько легко пробил двойную защиту, словно той вообще не существовало. У меня в бедре появилось сквозное отверстие, но боли я не почувствовал. Позвоночник все еще был поврежден, а собраться и залечить его у меня элементарно не хватало времени. «Стой!» — потребовал я, — наспех золотофрану. «Попробуй неименным оружием!» Старик согласился и повторил удар. На этот раз защита показала себя во всей красе. «Тогда я не понимаю», — нахмурился я. «Именное оружие Ландос Лика ничего не могло мне сделать. Он попробовал отрубить мне голову, но защита справилась. Почему у тебя получилось? И не надо закатывать глаза. Если я не пойму, как исправить амулеты, мы останемся зависимы». «Не исправишь ты их никак». Баркс соизволил ответить. «Именное оружие, способное пробить вообще все, либо даруется тотемам сразу, как твои Элиари, либо приобретается со временем, за особые, скажем так, заслуги. Людей, способных разрезать твою броню, на самом деле не так много. Их называют ассасинами, убийцами, ликвидаторами. Названий много, но суть одна. Они умеют убивать, и любая магическая броня для них не проблема. Странно, что гоблины так обрадовались твоей броне» люди наверняка должны были сталкиваться с такими субъектами. В Западной империи служит много ассасинов». «Но против бандитов такая защита идеальна!» Хат решил меня поддержать. «Как много истинных убийц среди отморозков, что заявились в нашу провинцию. Хорошо, если окажется хоть один-два. Леек, не слушай стариков, им лишь бы побурчать. Твои амулеты хороши, причем как защитные, так и атакующие, что кидаются огненными шарами. Это идеальная замена стрелометов паука». «С ограничением в 50 метров!» Баркс явно решил принизить все мои достижения. «В то время как у противника прицельная дальность 200 «Как много твоих воинов сможет добежать до врагов, чтобы сжечь их огнем?» «Под двуслойной защитой?» Хат явно не собирался сдаваться. «Все до единого!» «Довольно!» Ингару надоела перепалка. «Сцепились тут, как два барана на узкой дороге. То, что делает сын, поможет нам выжить. Сейчас мы никто, и звать нас никак!» «Появятся летающие повозки, группы быстрого реагирования, начнем патрулировать территорию. Только тогда сможем поднять голову. Что до ассасинов, пусть вначале появятся, тогда и будем думать». «А я к тому времени разберусь, что делать с ними», — пробурчал я, все еще косясь на меч Баркса. На моей памяти шаман впервые использовал свое именное оружие, разом продемонстрировав его мощь. «Уверен, у отца тоже топор не из последних». Недаром же ему удалось вырезать в одиночку практически всех питонов. На этом наше экстренное совещание само собой закончилось. Мне предоставили отдельное восстановленное одноэтажное здание в центре города. Правда, восстановили в нем только стены. Ни окон, ни облицовки еще не было. Судя по тому, что производство стекла в нашей провинции не имелось, вставал огромный вопрос с тем, что делать через пару месяцев, когда наступит зима. Как же меня радовало, что ко мне эти проблемы не имеют никакого отношения. Пусть голова болит у тех, кто желает править. Чем дольше я живу на этом свете, тем явственнее понимаю, что мне не нравится управлять другими людьми. Я привык работать либо в составе команды, либо вообще в одиночестве, отчитываясь только перед самим собой. К слову об отчетах. Карак, он же барон, пришел ко мне к вечеру. Мэр Фасорга, как стали его величать, разительно отличался от того бандита, что лишил меня подвижности. Появилась какая-то внутренняя сила, уверенность и даже величие. Хат по секрету мне успел шепнуть, что на полном серьезе подумают взять Карага в клан. Такими людьми разбрасываться категорически нельзя. «Извиняться за спину не буду. Мэр оценил мое состояние. Тогда я делал все, чтобы остаться в живых. Зачем звал?» «Мифрил, жертвы, огнедышущая тварь и гоблин», — спокойно произнес я. «Где мне искать остальных?» а и то, что я понятия не имею, ты не поверишь», — ухмыльнулся мужчина. «Давай я опишу ситуацию. Через два месяца пять мощных тварей вырвутся на свободу. Четыре из них простые, но одна какая-то улучшенная версия чудища. Не факт, что у меня получится справиться с ними всеми разом». Когда они явятся сюда, то сожрут всех, до кого смогут дотянуться. Избежать у вас не получится, наш тотем не отпустит, придется сражаться. А ты сам видел, на что способны такие твари. Так что я даже угрожать, что отдам тебя гоблинам не буду. Либо ты расскажешь сейчас все, что знаешь, либо умрешь через два месяца. Ты забыл уточнить, что умру я не один, — заметил Карак, заставив нас с Хадом напрячься. Неужели такая своеобразная месть за пленение Однако мужчина продолжил. «Однако подыхать я не собираюсь. Только, можно сказать, во вкус вошел. Князь обещал мне свободу через пять лет, так что я еще поживу. Я знаю два места. Они были на моей территории. Отвечать за их содержание и снабжение материалом приходилось мне. Карта есть? Покажу, где держат тварей». «Где еще трое, без понятия, тотем мне свидетель». Хат развернул перед мужчиной карту провинции, И тот без затруднений указал на две точки, продемонстрировав неплохое образование. «Два поместья. Будь внимательней. Там могут быть гоблины. Одного ты прикончил, но в наших краях их было порядка десятка. Достаточно сильные одаренные. Я так до конца не узнал всех их способностей». «Это шаманы, не одаренные», — поправил я. «У меня все. Хат, никого туда не отправляй, опасно. Я схожу сам, когда спину восстановлю. На это мне недели три нужно, так что должен успеть». «Надеюсь, гоблины найдут остальные точки, у них нюх на кровь зверя». «Все, валите отсюда, не мешайте работать». И работа у меня действительно началась, причем такая, что я даже поспать толком не смог. Всего по 3-4 часа в день, да и то урывками. Первым делом я создал защитные амулеты. Не знаю, почему Заран Расс считал этот процесс сложным. На одну копию у меня уходило не больше пяти минут». Остановившись на сотне защитных амулетов, я оставил один себе, высвобождая слот для заклинания. «Тень, получившая возможность вновь подходить к объекту своей защиты...» «Когда начались наши уроки с шаманом, я восстановил себе невосприимчивость к влиянию чужих сил. Недоверчиво отнеслась к невзрачному на вид камню. Но когда я попросил ее пробить защиту, весь скепсис улетучился». На то, чтобы пробить простой гранит, ангелу потребовалось больше трех минут работы на максимуме. И это я еще не восстанавливал энергию в амулете. Как итог, тень потребовала себе защитный амулет из сапфира, и отказывать ей в такой малости я не стал. Следующий шаг – создание атакующих жезлов. Постоянно мешающийся Баркс, не вылезающий из моей мастерской и повсюду сующий свой длинный нос, подкинул довольно интересную идею устанавливать камни на подложку по типу стрелометов. Это облегчит процесс прицеливания, а также даст людям веру в то, что у них в руках действительно мощное оружие, а не кусочек заостренного камня. Переложив заботу о том, что дальше делать с моим творением на плечи Баркса, я собирался создавать сотню единиц оружия. Но на 70-м камне произошло то, о чем говорил Заран Рац. Я начал ощущать, как из меня вытекает жизнь. Это сложно описать словами. Во мне словно внутри начало что-то ломаться. Неожиданно пошла кровь из носа. Перед глазами заплясали круги. Состояние стало походить на жутчайший перерасход сил. Вот только самих сил во мне оставалось еще достаточно. Я прекрасно осознавал, что могу с легкостью пройти несколько раз тренировочный полигон Мирокса, но только не создать еще один стреляющий огненными шарами камень. Пришлось сворачиваться с атакой и переходить туда, где чистого копирования как такового не было – на создание летающих машин. Я подошел к делу с полным осознанием, какой конечный результат хочу получить в итоге. Прежде всего, меня интересовала грузоподъемность. Летать одному – не самое веселое занятие. Машина должна иметь возможность поднимать массу минимум 300 килограмм. К примеру, в миниатюрной тени находится 120 килограмм живого веса, плюс броня и оружие, плюс дополнительные камни, плюс 20 килограмм мифрила, чтобы накормить вечно голодную защитницу, плюс я... плюс... много плюсов. Три сотни килограмм – тот минимум, который необходим для добротного летающего средства передвижения. Значит, и делаться она должна не из гранита, а по крайней мере из сапфира, а то и из рубина. Уповать на то, что где-то в наших краях имеются залежи силовых алмазов, я не стал. Места, где они добываются под строжайшим секретом, за эту информацию убивают еще быстрее, чем за мифрил. Следующий момент, который мне пришлось учитывать в своей машине – многоуровневая система безопасности. Прежде всего, транспортное средство должно обладать защитным полем, способным отразить выпущенные арбалетные болты. Не хватало, чтобы какой-нибудь особо меткий или удачливый стрелок попал в силовые камни и нарушил их целостность. Под вторым уровнем я понимал защиту водителя и его пассажира. Вдруг так случится, что у них не окажется защитных амулетов? Мало ли что бывает в нашем мире. Машина должна служить неким гарантом безопасности. Если попал внутрь, то какое-то время, как показала практика минимум три минуты, можешь находиться в безопасности. И, наконец, финальная доработка, наличия которой в приказном порядке потребовал Баркс, а затем и отец с Хадом. Речь шла о некой системе идентификации. Чтобы пользоваться машиной могли лишь заранее определенные люди. Моих родственников очень волновал вопрос хищения ценного имущества и его копирования гоблинами, работающими на пауков. Для этого управляющий контр предлагалось поместить в закрытый металлический ящик, при нарушении целостности которого должен произойти взрыв. Лучше пожертвовать водителям и его пассажирам, чем отдать миру такую силу. Вот только мои силы явно переоценили. Я понятия не имел, каким образом добавить указанные требования. Если все остальное походило на то, с чем мне уже приходилось работать, то новые требования оказались чем-то нереальным. Во всяком случае, на текущий момент, потому что я знал, кто мне может помочь с базовыми конструкциями, среди которых наверняка найдется что-то подходящее. Вот только верховный шаман гоблинов за три дня так ни разу и не вернулся в Фасорг. Армия коричневых нелюдей бороздила просторы провинции Листар, захватывая в плен всех подряд и раз в день пригоняя народ для казни или принесения клятвы верности на крови. «Если ты наивно полагаешь, что я отпущу тебя одного...» то глубоко заблуждаешься», — заявила тень, как только я озвучил мысль о том, что мне нужно встретиться с гоблинами. «Согласен, отпускать Лего в одиночку нельзя. Я вообще предлагаю закрыть его где-нибудь в темном подвале и никогда не выпускать. Мне хотелось язвить на эту тему, но в голосе Хада я так и не услышал насмешки. Мой названный брат говорил на полном серьезе». За прошедшие дни Фасорг значительно изменился. Среди пленников-бандитов оказались вполне себе хорошие строители и каменщики. Даже парочка настоящих мастеров нашлась, что долгое время трудились и зарабатывали честным трудом. Но тяга кленной жизни взяла верх. Заработали кузнецы по производству простых кованых изделий. Начали появляться стекла. И козистые, но на первое время их хватало. Велись работы по восстановлению канализации и водопровода. Город бурлил. От работы не отлынивал никто. Медведь за этим следил внимательно. Мне пришлось немного задержаться. Категорически не хотелось отправляться в том кресле, что мы создали с гоблинами во время путешествия. Оно было слишком неказистым, что ли, никаким, предназначенным сугубо для того, чтобы не быть прикованным к одному месту. Сейчас же, когда в нашем распоряжении оказались люди с руками, мне смогли соорудить некое подобие трона на колесиках. Под моим четким руководством Баркс вставил все камни в нужном порядке, и, по сути, оставалось решить вопрос с защитой от воровства, чтобы наслаждаться финальным результатом. Мое новое кресло позволяло брать на борт и тень, но она категорически отказалась лететь. Как заявила защитница, ей проще пробежать вокруг нашей планеты несколько кругов, чем пролететь на этой жуткой повозке хотя бы сотню метров. В чем-то я ее понимал, ибо летать на высоте трех метров я посчитал неправильным. Двадцать, тридцать — вот та высота, что позволяла не переживать из-за особо прытких тварей и ангелов. Я даже провел эксперимент, заставив тень подпрыгнуть так высоко, как только она может. Результат показал двадцать три метра. Отметка делалась по строящемуся зданию, так что точность измерений была стопроцентной. Учитывая, что после последних кормежек моя защитница знатно повысилась в рейтинге, вряд ли найдется кто-либо более прыгучий в этом мире. Лишь к концу третьего дня после моего возвращения в Фасорг я смог выбраться из города. Признаться, хотелось остаться еще немного, чтобы открыть наконец себе оперативку, но что-то толкало меня в путь. Поднявшись над глобальной стройкой, я оценил масштаб бедствия и помахал дозорному, что пользовался моей предыдущей летающей машиной. Бедолага, все еще пугающийся малейшего дуновения ветерка, вцепился в рычаги управления и никак не отреагировал на мое приветствие. Полагаю, из него сейчас такой же дозорный, как из меня бегун Убедившись, что тень ринулась из города, я плавно двинул рычагами и полетел вслед за ней. Судя по последним данным от конвоиров, продолжавших доставлять фасор к живой товар, или смертников, треть народа продолжал отказываться от рабства, гоблины целенаправленно двигаются на юг провинции, туда, где засели основные силы бандитов. «Вот только то, что внизу творится что-то неладное, я заметил задолго до Южных гор. Примерно в 30 километрах от города я встретил гоблинов». «Коричневая толпа люди бежала в мою сторону с такой скоростью, словно за ними гнались демоны всех миров разом». Что самое странное, от некогда огромной армии осталась от силы пятая часть. «Меня заметили только тогда, когда я спикировал непосредственно перед несущейся лавиной. Передние ряды гоблинов остановились и развернулись, приготовившись к битве, а их соплеменники продолжили свой бег, огибая меня и тень». «Подъехала знакомая мне машина, и я с ужасом увидел окровавленного Заранраца. Шаман лежал без движения, но по поднимающейся груди становилось понятно «жив». «Что произошло?» – спросил я у старшего ученика, что ухаживал за шаманом. Гоблин поднял на меня тяжелый взгляд, вздохнул и кивком указал куда-то назад». «Твои амулеты не работают. Нас вырезали, как скот. Мы должны доставить учителя домой, пока в нем еще теплится жизнь. Нам не отдела дела до возни людей. Эта земля теперь ваша!» Машина дернулась и помчалась дальше, расчищая нам обзор. К этому моменту практически все гоблины пробежали мимо, и даже те несколько рядов, что приготовились к битве, ринули вслед за остальными. На горизонте показались красные точки, что начали быстро приближаться за 500 они замедлились обретя человеческие очертания красные аасные глухим голосом произнесла тень лек у нас проблемы против этой троицы я бессильна они сильнее быстрее мощнее смертоноснее у красной брони иммунитет к способностям тотема так что твоя магия тоже ничего им сделать не сможет поднимайся в воздух и улетай я уведу их в сторону и постараюсь сбежать против них нужно использовать лек куда стой Мне было плевать на то, кто и что там использует против красных ассасинов. Ибо мой работодатель напомнил о своем существовании и показал, что он сумел разобраться в том, как правильно меня шантажировать. «Уничтожь прислужников зверя. Я зачту по одному заданию за каждого. Если ты откажешься от битвы, Лиара останется в мире изнанки на ближайшие 10 лет». «Согласишься? Я дарую вам сутки общения, и она сможет вернуться уже через два года. Сделай правильный выбор!»